Глава 17 Столица нашей необъятной родины встретила меня на второй день пути с утра серьезной жарой. Правда, все же на добрый десяток градусов, не дотягивающий до пекла Туапсе. Это прекрасное чувство, так быстро уехать подальше от такого ужаса. Пройдя через площадь на Ленинградский вокзал, я отстоял небольшую очередь в кассу и купил себе билет в СВ на ночной поезд, рассчитывая погулять по столице весь день и съездить на Воробьевы горы. Посетил ВДНХ, погулял там, посмотрел павильоны и их содержимое, гордясь и умиляясь. Еще зашел в знаменитую чебуречную, где долго сидел, поедая чебуреки и давая отдых ногам после трехчасовой прогулки, подливая себе все еще тот самый грузинский коньяк, которого у меня осталось пара бутылок. Вот пиво, к сожалению, кончилось, еще в новороссийском поезде. Зато, как почетно оказалось сидеть в вагоне-ресторане, поставив пару бутылок Пльзенского рядом. Даже одна очень симпатичная женщина, представившись москвичкой Людмилой, лет тридцати, не устояла перед соблазном и сама познакомилась со мной. Она называлась работницей паспортного стола, по ее словам, и оказалась весьма словоохотливой особой. Но раздавшийся звук умения различать ложь в моей голове сразу же показал, что она все врет. Звук я отключил через 10 минут общения. Она врала просто постоянно. Но зато весело и непринужденно. Мы проболтали полночи в ресторане, куда я принес бутылочку хорошего коньяка. Ничего не скажешь. Очень вовремя и с глубоким смыслом я обчистил холодильник на нашей базе в Кутаиси. Пусть И остались теперь только сверокопченая колбаса и коньяк. Зато сколько воспоминаний и будущих свершений грезилось под симпатичные рюмочки с маслянистым и пахучим напитком, когда напротив сидит симпатичная женщина и так весело рассказывает истории из студенческой жизни. Я больше помалкиваю, мне-то не о чем особенно рассказать. Не жил я взрослой жизнью в эти суровые годы позднего социализма. Всего-то мне сейчас один годик по возрасту. Боюсь реально попасть в просак, поэтому только слушаю веселые байки собеседницы до полуночи и даже дальше, исправно ей поддакивая. Зато потом проспал на своей полке в купе до обеда, прижимая спиной рюкзак к стенке. В обед мы снова встретились в вагоне-ресторане, хорошо пообедали, за мой естественный счет. Под вечер подруга поделилась наконец своим номером телефона, причем соврала именно в одной цифре, надиктовывая мне его как показала умение. Да и ладно. Весело прокатились, время пролетело незаметно в пути и жалеть не о чем. Пусть о продолжении приятного общения речи и не идет. Похоже, замужняя моя подруга, хотя кольца обручального на пальце нет. Так ведь она с Ягов едет. Понимать надо. Перед прибытием поезда нацепит обратно. И если еще не потеряла. Поэтому я погулял до вечера по Москве, приехал на вокзал сильно заранее, устав сбивать ноги за целый день и утром оказался в своем родном городе, носящем еще имя основоположника ленинизма, где я и собираюсь, немного отъехав в Карелию, прекратить свое проживание в 1982 году через какое-то время. Я все же решил раньше вернуться в свое время. Мне больше не хочется путешествовать по стране. Как-то пропал прежний энтузиазм. Тем более советская жизнь и невозможность спрятаться от нее серьезно уже реально надоели начиная с отсутствием нормальных номеров в гостиницах, куда без брони оказалось не непросто попасть. Нет, не невозможно, но реально трудно. Даже за очень хорошие деньги сверху приходится долго доказывать, что ты не подсыл от какой-то государственной проверяющей структуры и вообще свой парень. Поэтому иногда жизнь заставляет искать жилье около вокзалов, разговаривая с посредниками, и естественно, что она оказывалась самого низкого уровня. Какие-то убогие комнатенки, с разваливающейся кроватью в больших коммуналках, со страшенными ваннами и туалетами, с бомжеватыми и вороватыми соседями. Как-то получилось у меня пару раз переночевать в доме по Лиговскому проспекту, рядом с вокзалом. Таком красивом когда-то. При царях, наверное. Где местные жители этого дома неплохо кормятся на приезжих с московского вокзала, которым активно и в огромных количествах круглосуточно продают водку страшненьких шлюшек и сдают неблагоустроенное жилье посуточно. Пришлось чувствовать себя тем самым бендером с миллионом в чемодане, которым приходится жить на полусогнутых, не получая никакого почтения и даже уважения за свое богатство. Это когда в знакомых гостиницах не оказалось мест по случаю какого-то большого симпозиума, но и заниматься поиском приличного жилья я не стал, собираясь на днях покинуть этот мир. Чтобы сравнить оба времени, не стоит, как оказалось, прожить и там, и здесь по несколько месяцев. Все видно вполне наглядно в первый же день в городе Героя Ленинграде. Общая неухоженность города и моя личная бытовая неустроенность довольно быстро начали мешать наслаждаться жизнью Нувариша при социализме. Отсутствие постоянного интернета 4G, да и вообще любого, невозможность оплатить номер в отеле с климат-контролем, Да в смартфоне по карте банка за пару минут. Только попав в 80-е, когда я рожден на белый свет, становится понятно, насколько мы хорошо сейчас живем. И еще, несомненно, очень свободно. От всяких бытовых мелочей, которые составляют основу человеческой жизни в большом городе и решены почти абсолютно при капиталистическом строе эксплуатации человека человеком в нашем недалеком будущем. Конечно, Эти проблемы и ограничения касаются в основном новичка в этом мире, если у него нет денег. Переночевав разок в гостинице за долю сверху, можно уже рассчитывать, что в следующий раз знакомый партия или администратор сразу определят тебя в номер без долгих разговоров. Заслал денег швейцару на входе в кафе или ресторан, оставил хороший чай официанту и тебя всегда пропустят и накормят. Ну, почти всегда за денежку сверху. Если прожить пару месяцев в одном месте, можно стать таем веселых, злачных мест, только рюкзак приходится частенько носить с собой, ячейку в банке за полчаса не арендуешь. Нет такой услуги простым гражданам. Можно, конечно, воспользоваться ячейкой в камерах хранения при вокзалах, стоит всего 15 копеек такая услуга. Однако простенький код из четырех цифр не внушает особого доверия, да и наверняка есть воришки, постоянно специализирующиеся на кражах из этих камер. Недаром каждый раз, когда я что-то оставляю в такой камере, в отделение хранения заглядывает кто-то из милицейского патруля, обязательно курирующего вокзал. Ко мне вопросов не возникает, одет я прилично и сам вполне презентабельно выгляжу. Опасно оставлять так рюкзак с немыслимыми по силами артефактами и палантиром. Да еще почти пятьюдесятью тысячами рублей даже под магическим замком. Ладно, я могу спокойно носить на себе пару пачек 100-рублевок во внутренних карманах, хотя по летней жаре гулять в пиджаке странновато. Да и остальные деньги больше не помещаются в карманы, приходится их держать в рюкзаке постоянно. Вот с такси все попроще. Поймать свободное непросто, зато легко можно прикормить водителя и договариваться по телефону заранее если узнавать, в какую смену он работает, чтобы он всю работу обслуживал только тебя, катая по городу. Водитель обязательно потребуется, когда я соберусь ехать на поиски знакомого места на ВООКСе. Я уже купил атлас автомобильных дорог Ленинградской области, довольно подробный, и хочу добраться именно на такси, чтобы подъехать как можно ближе к месту, где я тогда оставил своего пыжика. Те три километра до реки, которые я прошел в тот день, Наглядно видны на карте. И я искренне надеюсь, что долго обшаривать берега мне не придется. Общественным транспортом у меня займет этот путь примерно целый световой день, чтобы приблизиться к нужной мне точке на карте на 15 километров, таскаясь с большим багажом по всяким автобусам местных маршрутов. Тоже не очень далеко. Только я понесу палатку, тент от дождя, спальник, котелок две штуки и много припасов и посуды да еще свой рюкзак. Допотопный да, столик и табурет придется сделать на месте из сухостоя, который я найду без труда. То есть со мной еще топор и пила, большие гвозди и немного проволоки скрепить те места, которые плохо держатся на гвоздях. Столик и табурет реально необходимы, если требуется прожить на одном месте пару недель. Я рассчитываю, что какая-никакая гроза за это время пройдет над моим лагерем. Может еще я на это надеюсь, что капсула на берегу реки окажется заряженной и полной энергии, тогда у меня сразу отпадет необходимость долго ждать и кормить комаров на этом берегу. Поэтому потребуется еще и накомарник. Я вношу себе в отдельную строку в список и какие-то средства от насекомых. Я уже приметил пару туристических магазинов. Понемногу покупаю все необходимое, чтобы прожить в лесу большой срок с максимально возможным комфортом. Но невозможность попасть именно в это место из храма в Черноземье, наглядно показало мне, что далеко не всегда необходимая энергия имеется в наличии. Поэтому я рассчитываю на долгий срок ожидания. Еще я не помню и не знал точно никогда, где жили мои родители в это время. Помню, что где-то на Пряжке, около площади Тургенева, в комнате коммунальной квартиры и все. Поэтому я пошел в горсправку на площади Восстания, Заплатил какие-то копейки и оставил заказ на нахождение отца и матери по их данным. Сегодня мне должны дать ответ. Я морально готовлюсь отправиться с визитом к своим родителям. Не сказать, что это такое простое дело. Посмотреть в глаза матери, которая наверняка может узнать сына, даже когда ты старше ее на 17 лет. Отец-то вряд ли способен на такое дело. Все же я не слишком похож на него, да и на мать не очень. Скорее, на ее отца, моего деда, крепкого ярославского крестьянина. Пока я снял в том же доме на Лиговке большую комнату с крепкой дверью и нормальной кроватью, успел уже поучить пару соседей-алкашей, довольно жестко потребовавших у меня бутылку за прописку, в 14-комнатной коммуналке со страшной ванной и парой таких же туалетов. Мне, понятное дело, не жалко 5 рублей на пару бутылок для хануриков, но они сами перегнули палку, Начали общение с брутального наезда, как им кажется. Поэтому и получили по затылку каждый вместо вожделенной влаги. Без маны, естественно. Поэтому они выжили и привели с собой пару местных авторитетов, чуть менее спитых мужичков себе в помощь, которые, внимательно посмотрев на меня, не стали сильно наглеть и нормально поговорили. Пятерка отправилась в трясущиеся руки, и проблема рассосалась сама собой. Вообще... В самом доме на Лиговском, дом 44, около остановки трамвая в Кузнечный переулок, имеется компания крепких молодых парней и мужиков, которая по вечерам сидит во дворе в уютном закутке, где торгуют спиртными напитками из-под полы, отоваривая постоянно подходящих клиентов. Каждый раз, проходя мимо них, я жду, что они предложат познакомиться, но пока только внимательно смотрят на меня и о чем-то негромко переговариваются. Ну и ладно. Мне так лучше. Хорошего коньяка осталась одна бутылка. Я берегу ее для встречи с родителями. Этот напиток раньше отец очень уважал, насколько я помню. Когда устроился в жигулевский сервис и стал часто приносить благодарность от клиентов. Тогда вроде и деньги в семье появились. Через 6 лет на излете социализма мои родители вступили, по блату естественно, в жилищно-строительный кооператив, поменяв комнату в Коломне на двушку рядом с Заневским проспектом. Ну, как поменяв? Отец с нами обоими детьми прописался в новой квартире. Мать, путем хитрой комбинации, оставили прописанной в комнате. И потом много лет сдавали ее друзьям-соседям по коммуналке, пока те сами не уехали в новое жилье. Комнату продали за какие-то копейки в конце 90-х годов. Уже после первого дефолта. И с этим делом явно поспешили, насколько я помню. Я сходил еще в салон красоты, где, по рассказам, обслуживаются люди города. Самые настоящие валютные проститутки и крупные форцовщики. Салон находится на Литейном, прямо рядом с Невским, и называется «Люкс». Так что я побывал в настоящем элитном салоне. Посмотрел на местных жриц любви с вызывающей ярким макияжем и обзавелся крайне модной стрижкой за какие-то 5 рублей, трешку с лишним оставив на чай. За неделю жизни в Ленинграде я хорошо напутешествовался. В основном на прикорненом такси. Проехался почти по всему городу. Даже пару раз попил кофейку в Сайгоне, но не узнал никого из ярких личностей тех лет. Зато у меня пару раз хотели купить мой невероятно модный рюкзак для этого времени. Кто-то даже предложил полтинник за моего постоянного спутника в путешествиях по мирам, подняв по итогу цену до 100 рублей. Но я отказался даже не став смеяться над предложением. Сегодня я узнал точный адрес родителей в коммуналке. Получил в справки и номер телефона, стоящего в коммунальной квартире. После чего позвонил из обычного автомата на улице и попросил позвать кого-то из Протасовых к телефону. Дождался, когда мать очень знакомым, но молодым голосом произнесет «Алло, я слушаю». «Добрый день, я ваш дальний родственник, виктор Степанович меня зовут». Хотел бы навестить вас сегодня вечером после 7 часов и пообщаться с часок. Дело достаточно важное и неотложное. Нам необходимо встретиться. Видно, что мать очень удивилась и даже не знает, что ей ответить. Поэтому я добавил. Обязательно, чтобы и ваш муж оказался дома. Позвоните ему на работу и предупредите, чтобы не задерживался сегодня. Хорошо, я позвоню. Растерянно ответила мать. Хотела что-то спросить у меня, но я извинился и положил трубку от того что дыхание у меня перехватило. Серьезное испытание ждет меня сегодня, желательно сегодня, потому что завтра я собираюсь уехать на ВОКСУ. Сейчас зайду в магазин на Думской, чтобы еще что-то из туристического купить в дорогу. Ассортимент советской торговли, конечно, умиляет после 30 лет капитализма, но при каждом посещении я покупаю какую-нибудь полезную вещь. Меня уже начали узнавать продащицы. Вот и в этот раз. Купил кружку с двойными стенками и дном из настоящего металла, достаточно тяжелую. Кажется, это новинка советской промышленности. Массивная и красивая вещь, как похвасталась хорошенькая такая девчонка-продавщица с большими серыми глазами, внимательно посматривая на меня. Эх, погулять бы с такой девчонкой по паркам и садам, прекрасного даже в своей неухоженности города. Но график, у меня есть график. По моим прикидкам, мой багаж составит примерно 60 килограммов. Самое тяжелое я понесу на спине. Поэтому рассчитываю добраться до берега Оксы за час примерно. Новая сила и выносливость, приобретенная в Черноземье и Сатуме, при возвращении на Землю меня не покинули. Несу свою службу исправно. Я собрал рюкзак, пересчитал оставшиеся деньги и даже удивился итогу. За пару недель такой размашистой жизни... Постоянно оплачивая услуги такси, оставляя щедрый чай в кафе и гостиничных ресторанах, я потратил всего полторы тысячи рублей с небольшим. Еще на туристическое оборудование около сотни. И все. Питаться в лесу я буду салом, дюжиной банок хорошей тушенки и крупами, мастеря себе тот самый кулеш, которым питался большую часть жизни в лесах и горах Черноземья. Взял себе и рыбных консервов с макаронами. Это будет на первый рыбный суп, пару больших пачек настоящего индийского чая со слоном и несколько пачек сухих супов. Два котелка, один для каши и супа, второй только для чая. Халва и варенье с медом тоже закуплены, все же килограммов 30 одной жратвы я набираю с собой. Ничего, при такой жизни в лесу очень начинаешь ценить лишнюю ложку сахара или кусочек халвы, еще настоящей, советской. Расчет у меня на пару недель лесной жизни, потом придется добираться до ближайшего магазина и тариться снова. Надеюсь, что столько ждать мне не придется.